Внизу, в конфискованном еще шикарном авто, их ждали шофер и студент. Нина предложила было студенту отдохнуть, но тот сказал, что в городе еще много всякой нечисти и могут быть провокации. «Коля отдал бы сейчас пол царства, только бы не кататься по городу в обществе этой женщины. Но почему я раздражен? Ведь она ведет себя идеально, ни словом, ни жестом, не показала мне, что наши отношения изменились». «Чего же я хочу?» День был солнечным, совсем весенним, но Нина мерзла. Вскоре она велела шоферу остановить машину и поднять вверх. Люди на тротуаре замедляли шаги, смотрели на большевичку и молодого человека рядом с ней. Потом видели студента с винтовкой и старались больше на машину не смотреть. Потому что после первых дней устройства на новом месте власть большевиков принялась карать совершенно не готовых к этому киевских обывателей, Словно она и на самом деле взяла штурмом вражеский город, который был отдан на поток и разграбление. Новое правительство Украины смертельно боялось мятежа и измены, хотя бы потому, что не имело оснований рассчитывать на преданность киевлян. А для того, чтобы искоренить мятеж в зародыше, следовало ликвидировать самых опасных врагов. Самых опасных, значит, мужчин молодого и среднего возраста, желательно буржуев. Автомобиль, в котором прогуливались Нина с Колей, проехал вдоль всего Крещатика и свернул налево к Софийской площади. Он затормозил возле собора, и Коля хотел было помочь Островской спуститься на мостовую, но та словно не заметила руки молодого человека, а решительно широким шагом направилась к храму. Площадь была пуста. Коля не смотрел в окна домов, Иначе бы мог, поднявши голову, увидеть в окне третьего этажа дома на углу площади Большой Владимирской своего старого приятеля Андрея Берестова. Но Андрей его увидел. Андрей знал, что Коля теперь служит большевикам, и видел, как тот приехал к собору с какой-то стремительной худой дамой спуститься к Коле. Но захочет ли того его приятель? Какую роль он играет при этой большевичке? Так что Андрей остался у окна. Все равно надо дождаться доктора, который поехал с визитом к своему старому пациенту, хотя не ездил по визитам, но тут отказаться было нельзя. После этого они собирались вдвоем поехать на Подол. Там, говорят, разгрузились две баржи с севера, привезли картошку. Если сейчас не купишь, весной будет совсем трудно. По площади Дребезжа ехала извозчища Пролетка, В ней, развалясь, сидели два солдата в папахах, на которых по диагонали были натянуты красные ленточки. Единственный пока знак различия в революционной армии. Другой извозчик, не подозревая плохого, обогнал их и остановился на углу Большой Владимирской. Элегантный Жалткевич, адвокат, сосед доктора Вальда, стал расплачиваться с извозчиком. Второй извозчик с солдатами поравнялся с ним и остановился. Солдаты что-то спросили у адвоката – который уже опустился на землю и ждал сдачи. Тот что-то ответил, потом достал бумажник и протянул солдатам розовый листок бумаги. Солдат жестом приказал адвокату забираться в пролетку. Адвокат показывал на свой дом, видно, старался объясниться. «Пора идти. Отклейтесь от окна!» – крикнул доктор Вальда из прихожей. Он незаметно вернулся домой и даже переодел пальто. Андрей пошел одеваться. «Что вы там увидели?» — спросил доктор Вальде. «Нашего соседа Жалткевича задержали», — ответил Андрей. «А он показывал им какой-то розовый листок». «Розовый листок? Дурак! Ах, какой дурак!» — расстроился доктор. «Это же очень рискованно! Дай бог, чтобы обошлось!» «Почему?» «Месяц назад пан Петлюра решил зарегистрировать всех военно обязанных. Годным раздали розовые квитки, а у многих теперь других документов нет». Попался патрулю. Что-то надо показать? Говорят, что красные всех, у кого есть такой квиток, забирают. Куда? К себе в армию? Сильно сомневаюсь, — проворчал Вальда, открывая дверь и выглядывая на лестничную площадку, боюсь, что в тюрьму. Так что никаких квитков им не показывайте. Они спустились по лестнице, и Вальда первым выглянул на улицу. Там никого не было. Машина, в которой приехал Коля с революционной дамой, тоже исчезла. «Не дай бог с Жалткевичем что-то случится, — сказал Вальда, у него ж трое детей». Андрей с запозданием пожалел, что не сбежал вниз, не вмешался, не окликнул Колю, ведь тот же мог помочь. «Не расстраивайтесь», — произнес Вальда, поднимая воротник, чтобы не продуло свежим, почти весенним, но очень холодным ветром, который задул, как только солнце заволокло легкими торопливыми облаками. Нам бы самим до госпиталя добраться. Они дошли до госпиталя без приключений. На улицах было мало народа, и в основном публика была простонародная, соответственно, одетая. Немногочисленные извозчики медленно проезжали вдоль Крещатика, но пассажиров не находили. В больнице, в ординаторской, старшая сестра стала рассказывать, как пропал без вести ее брат-чиновник. А другая сестра сказала, что ночью в царском саду за дворцом Расстреливали людей Андрей собрался на крытый рынок Хотел купить Лиде моркови и лука Но она догадалась о его намерениях И стала умолять его никуда не ходить